Глава 48. Ричард брел в оцепенении, оглядывая лежащую вокруг освещенную лунным светом землю. И казалось, существовало лишь одно проблеск, чего мог пробиться сквозь это мутное мрачное состояние. Кэлен. Ему так не хватало ее. Он так устал от борьбы, так устал от непрестанных попыток, так устал от неудач и поражений. Он отчаянно стремился вернуть ее назад, вернуть их совместную жизнь, обнять ее, хотя бы просто обнять. Он припомнил время много лет тому назад в Доме Духов, когда он еще не знал, что она мать-исповедница, а она чувствовала себя до отчаяния одинокой и ошеломленной теми уничтожающими секретами и тайнами, что должна хранить. Тогда она просила его просто поддержать ее. Он помнил боль, звучащую в ее голосе, боль от необходимости получить поддержку и успокоение. Он отдал бы что угодно, чтобы сделать это сейчас. «Остановись!»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 от плотной апатии и вялости, что тянули его вниз, пригибая к земле, не позволяя ясно рассуждать. Ее поведение, казалось, было свернутой в спираль агрессии, в основе которой он видел признаки страха. Наконец, он сумел мобилизовать все внутреннее беспокойство, чтобы попытаться осознать окружающее. В лунном свете он увидел, зачем наблюдала Сикс. Нечто, выглядевшее как широко раскинувшийся по долине лагерь, поскольку была глубокая ночь вокруг относительно тихо. Но даже сквозь цепенящие миазмы ее присутствия, Ричард ощутил, что уровень его озабоченности вырос еще сильнее. Он заметил и кое-что еще. По ту сторону лагеря, занимавшего долину, он увидел возвышающийся на холме дворец, показавшейся ему знакомым. «Идем!» – прошепела Сикс, скользнув мимо него. Ричард устало потащился за ней, снова погружаясь в туман равнодушие, где все, о чем он только мог думать, была Кэлен. Вот так, глухой ночью, держась стороной, они, казалось, шли долгие часы. Сикс была скрытна, как змея, двигалась, останавливаясь, затем двигалась снова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 В тени можно было различить людей, обычно парами, вооруженных копьями. Ричард чувствовал себя так, будто наблюдает за всем этим в глубоком сне, по мере того, как оно перемещалось перед его мысленным взором. Он почти ожидал, что стоит лишь снова представить в своем воображении тот -то лес, как лес тут же появится вокруг. Он представил себе Кэлен, но она не появилась. Два человека в вороненых металлических доспехах выбежали из боковой улицы. Они упали перед Сикс на колени, целуя подол ее черного одеяния. Она лишь чуть-чуть замедлила шаг, позволяя им выразить свою преданность. Они затрусили следом, едва она продолжила путь по улицам, становясь искортом для густой тени, которая тянулась за ней даже в ночной тьме. Все это усиливало впечатление сновидения. Ричард понимал, что с ним следовало бороться, но он не мог заставить себя заняться этим. Он был озабочен лишь тем, чтобы делать все так, как приказывала ему Сикс, и ничего не мог поделать с собой. Один вид ее плывущих очертаний очаровывал его. Взгляд ее глаз покорял, а звук голоса околдовывал.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 Чьи-то глаза уставились на пришедших, слегка округлились при виде стоявшей перед ними бледной тени. Ричард услышал, как люди по ту сторону бросились открывать тяжелый засов. Дверь открылась, и Сик скользнула через нее с Ричардом в кельваторе. В лунном свете вполне можно было разглядеть огромные каменные стены, но он уделил им очень мало внимания.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 У Ричарда было ощущение, будто их заглатывает какой-то каменный зверь. Хотя, поскольку Сикс все еще была рядом, он был готов оказаться и проглоченным. На одном из нижних уровней, в неприятном сыром коридоре, сопровождающие подвели их в мрачное темное место. Поверх отвратительного скользкого пола была разбросана солома. Эхо разносило звуки падающих где-то в отдалении капель. «Вот место, о котором вы говорили», – сказал ей страж. Тяжелая дверь пронзительно взвизгнула ржавым и злобным протестом, когда он потянул ее на себя, открывая. Внутри помещения на небольшом столе стояла свеча, которую стражник зажег от факела. «Твоя комната для ночлега», – сказала Сикса Ричарду. «Скоро рассветет, и тогда я вернусь». «Да, госпожа». – сказал он. Она слегка наклонилась к нему. Слабая улыбка растекла ее бледное безжизненное лицо. «Насколько я знаю королеву, она захочет начать все немедленно. Она крайне нетерпелива, если не сказать импульсивна. И она без сомнения приведет с собой крепких мужчин с плетьми. Думаю, прежде чем утро закончится на твоей спине, не останется живого места». Ричард пристально смотрел на нее. Он не мог заставить свой разум воспринять все это. «Госпожа, королева не только порочна, но еще и мстительна. И ты оказался объектом ее ненависти. Но не беспокойся. Мне ты все еще нужен живой. Ты будешь страдать от мучительной боли, но останешься жив». Она повернулась и волнообразным движением выплыла за дверь, как призрак, растаявший во тьме. Людей словно утащило за ней из помещения. Дверь стукнула, закрываясь. Ричард слышал, как щелкнул, становясь на место запор. Неожиданно он осознал, что оказался один. Всеми покинутый, заброшенный, позабытый. В комнате напоминающий каменный мешок. Страх начал пробирать его до костей в окружающей тишине. Почему королева хочет ему зла? И зачем он понадобился Сикс именно живым? Ричард прикрыл глаза. Минуту спустя он почувствовал, что его разум близок к пониманию происходящего. Похоже, чем дальше от него удалилась Сикс, тем лучше он мог соображать. Поскольку вместе с людьми исчезли и факелы,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 Он узнал этот стол. Он вспомнил и Дэну, сидевший вот на этом самом стуле. Он поднял глаза и в точности там, где помнил, увидел железный крюк. Железные кандалы сковывали тогда его запястья. Дэна подвесила соединявшую их цепь на этот крюк. И он висел на нем в то время, как Денна истязала его своим эйджелом.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 Принцесса решила, что ей хочется поучаствовать, присоединиться к его пыткам. Дэн надала этому маленькому чудовищу Эйджел и показала, как им пользоваться. Ричард вспомнил, что Виолетта похвасталась, что собирается похитить Келен, подвергнуть ее пыткам и в конце концов убить. После тех слов Ричард ударил Виолету ногой достаточно сильно, чтобы сломать ей челюсть и лишить языка. Да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 раздвинув одежду боевого чародея и золотистый плащ-накидку, и нашел книгу, что оставил ему барах. Он пролистал страницы. Они по-прежнему были пустыми. Если бы он не утратил свой дар, то смог бы прочесть ее. А если бы узнал, как пользоваться своими способностями, то был бы в состоянии спасти себя. Только это если бы. Неожиданно у него появилась новая мысль. Он не может позволить, чтобы они нашли эту книгу. Сикс обладала даром. Во всяком случае, некой разновидностью его. Он не мог позволить ей увидеть это. Барах спрятал книгу на три тысячи лет. От всех глаз, кроме глаз Ричарда. Он поднялся и обошел помещение, стараясь найти хоть какое-то место, где можно спрятать книгу. Но здесь не было такого места. Это была просто каменная комната.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 и просунул его в узкое пространство между балкой и стеной. Запихнув его как можно дальше и как можно ровнее, он протолкнул мешок вдоль балки, пока тот не заклинился о железный крюк. Ричард проверил мешок, пытаясь вытащить его, но тот сидел плотно. Случайно оттуда не выпадет. Он спрыгнул вниз и поставил стол и стул на прежнее место. Мешок имел цвет, похожий на старый дуб, из которого сделаны балки. Да к тому же находился в тени. Если не будут искать специально, никто и не заметит, что мешок временно поселился там, куда он затолкал его. А кроме того, это было самое лучшее, что он способен сейчас сделать. Удовлетворенный тем, что сделал все, что мог, чтобы сберечь книгу и снаряжение боевого чародея от неправедных рук, Он улегся на холодный каменный пол у противоположной стены и попытался уснуть. Но оказалось невозможно уснуть, думая о том, что пообещала ему Сикс на следующий день. Страх терзал его, из-за чего мысли неслись вскачь. Он знал, что ему необходим отдых, но никак не мог успокоиться. И все-таки он испытывал чувство облегчения, оказавшись вдали от Сикс. Он утратил представление о времени с тех пор, как вышел из рощи древних дубов. Он не мог думать, находясь рядом с ней, как не мог и что-либо делать. Она полностью подчинила все его сознание. Все его сознание. Он вспомнил о своем прежнем пребывании в этой комнате с Денной. Тогда она повторяла ему, что теперь, когда она сломила его, он станет ее любимцем и будет подчиняться ее воле он припомнил и то, что сказал тогда самому себе. Он сказал, что позволит делать с собой все, что угодно, но должен сохранить хотя бы небольшую часть себя, упрятать ее подальше и не допускать никого в то место, даже самого себя. До тех пор, пока не потребуется отомкнуть это тайное безопасное место и снова стать самим собой. И теперь ему снова нужно проделать это. Он не мог позволить, чтобы Сикс завладела его сознанием. Он все еще ощущал тяжесть ее влияния, притяжение ее воли. Но сейчас, когда не было ее непосредственного присутствия, все это казалось ослабленным. Он имел некоторую свободу от нее и был в состоянии думать. В состоянии разобраться хотя бы от части, чего он хочет. А все, чего он хотел, освободиться от этой ведьмы. Он создал в собственной голове потайное место, точно так же, как делал это много лет назад в этой же самой комнате. А затем, запер там часть себя, часть своей силы, ядро своей воли, совершая это почти с таким же упорством, как прятал свой мешок в углу потолка, чтобы никто не нашел его. Обретя снова возможность думать и имея такой план, он испытал чувство облегчения. И хотя он все еще ощущал на себе клыки этой ведьмы, она больше не контролировала его так, как ей казалось. И, наконец-то, он мог немного расслабиться и отдохнуть. Тогда он начал думать о Кэлен. Воспоминания о ней вызвали печальную улыбку. Он заставил себя вспомнить о счастливых днях, проведенных с ней. Он думал о том, какие испытывал чувства, когда обнимал и целовал ее. Когда наедине ночной порой Слушал ее шепот о том, как много он значит для нее.